Глава 10. Неприятности. Первое свидание и первая бессонница — это была всё-таки ещё прежняя, хорошая жизнь. Но на другой день начались неприятности. После завтрака я позвонил Кате, и неудачно подошёл Николай Антонович. А, «Кто её спрашивает?» «Знакомый». «А именно...» Я молчал. нос Я повесил трубку. В одиннадцать часов я засел в овощной лавке, из которой была видна вся Тверская Ямская. На этот раз никто не принимал меня за вор. Я делал вид, что звоню по телефону, покупал мочёные яблоки, стоял у дверей с равнодушным видом. Я ждал Нину Капитоновну. По прежним годам я знал, когда она возвращается с базара. Наконец она показалась. Маленькая, сгорбленная, в своём зелёном бархатном пальто-солопе. С зонтиком, в такой мороз. С неизменной кошёлкой. «Нинка Питонна!» Она сурово взглянула на меня и, ни слова не сказав, пошла дальше. Я изумился. «Нина Капитоновна!» Она поставила кошель на землю, выпрямилась и посмотрела на меня с негодованием. «Вот что, голубчик мой», — сказала она строго, — «я на тебя по старой памяти не сержусь, но только чтобы я тебя не видела и не слышала». Голова у нее немного тряслась. «Ты сюда, а мы туда. И чтобы не писал, не звонил. Вот уж могу сказать, не думала я». «Видно, ошиблась!» Она подхватила кошель, и хлоп, калитка закрылась перед самым моим носом. Открыв рот, я смотрел ей вслед. «Кто из нас сошел с ума? Я или она?» Это был первый неприятный разговор. За ним последовал второй, а за вторым — третий. Возвращаясь домой, я встретил у подъезда Лихо. Вот уж когда не время было говорить с ним о моем сочинении. Мы вместе поднимались по лестнице. Он, как всегда, закинув голову, глупо вертя носом, а я, испытывая страшное желание ударить его ногой. «Товарищ Лиха, я получил сочинение», — вдруг сказал я. «Вы пишете идеализм. Это уже не оценка, а обвинение, которое нужно сперва доказать». «Мы поговорим потом». «Нет, мы поговорим сейчас». — возразил я. — Я комсомолец, а вы меня обвиняете в идеализме. Вы ничего не понимаете. — Что? Что такое? — спросил он и нахмурился. — Вы не имеете понятия об идеализме, — продолжал я, замечая с радостью, что с каждым моим словом у него вытягивается морда. — Вы просто не знали, чем бы меня поддеть, и потому написали «идеализм». Недаром про вас говорят... Я остановился на секунду, почувствовал, что сейчас скажу страшную грубость. Потом всё-таки сказал, что у вас голова как кокосовый орех, снаружи твёрда, а внутри жидко. Это было так неожиданно, что мы оба остолбенели. Потом он раздул ноздри и сказал, коротко и зловеще. «Так!» И быстро ушёл. Ровно через час после этого разговора я был вызван к Кораблёву. Это был грозный признак. Кораблев редко вызывал к себе на квартиру. Давно не видел я его таким сердитым. Опустив голову, он ходил по комнате, а когда я вошел, посторонился с каким-то отвращением. «Вот что!» — у него сурово вздрогнули усы. «Хорошие сведения тебе. Приятно слышать». «Иван Павлович, я вам сейчас все объясню», — возразил я, стараясь говорить совершенно спокойно. «Я не люблю критиков, это правильно. Но ведь это еще не идеализм. Другие ребята все списывают у критиков, и это ему нравится. Пусть он прежде докажет, что я идеалист. Он должен знать, что это для меня оскорбление». Я протянул Кораблеву тетрадку, но он даже не взглянул на нее. «Тебе придется объяснить свое поведение на педагогическом совете». «Пожалуйста!» «Иван Павлович, — вдруг сказал я, — вы давно были у Татариновых. «А что?» «Ничего». Кораблев посмотрел мне прямо в глаза. «Ну, брат», — спокойно сказал он, — «я вижу, ты неспроста нагрубил лихо. Садись и рассказывай. Только, чур, не врать». И родной матери я не рассказал бы о том, что влюбился в Катю и думал о ней целую ночь. Это было невозможно. Но мне давно хотелось рассказать Кораблёву о переменах в доме Татариновых, о переменах, которые так не понравились мне. Он слушал меня, расхаживая из угла в угол. Время от времени он останавливался и оглядывался с печальным выражением. Вообще, мой рассказ, кажется, расстроил его. Он даже взялся рукой за голову, но похватился и сделал вид, что гладит себя по лбу. — Хорошо, — сказал он когда я попросил его позвонить к Татариновым и выяснить, в чем дело. «Я сделаю это, а ты зайди через час». «Иван Павлович, через полчаса!» Он усмехнулся, печально и добродушно.